6. Однако царь есть царь, и государственные дела для него важнее. А потому вместо ярмарки он, собрав великое посольство, отправился посещать Европу по все тем же военным делам. Государь намеревался найти себе союзников, супротив южных врагов нашего государства. Но все пошло немного не так, как замышлялось. Увлеченный идеей построения собственного флота, царь Рияно взялся за изучение кораблестроения. И даже сам какой-то срок проработал простым плотником на верфи. Более того, благодаря посольству было нанято множество опытных корабельщиков и других знатоков морских ремесел. Закуплено военное и научное оборудование для построения флота. За год с небольшим государь объездил всю Европу и набрался стольких знаний, что простому человеку, пожалуй, и за две жизни не освоить. И в связи со всеми такими делами государь, пересмотрев свои прежние намерения, решил вместо войны за Черное море с южными супостатами воевать северные морские просторы. Вот тогда-то и появилась в его мудрой голове мысль идти на Балтику и готовить там строительство города Парадиза. Но опять-таки в дела государевы, вот уже в который раз, вмешались неуемные крамольники. Пользуясь отсутствием царя, затеяли они бунт непотребный. Выступили против князя Кесаря Рамадановского, коего государь вместо себя оставил. Конечно же, ярыми подстрекателями сей измены были братья Шаклицыны. Действуя из-под тяжка за спинами других, Они думали остаться незамеченными, но от ясного взора князя-кесаря ничто не может укрыться. И как только Крамола была пресечена, князь Рамадановский лично устремился по следам сбежавших братьев, а следы-то их как раз и вели в дальнюю водчину к старому монастырю. Князь подоспел вовремя, братья прятались в монастыре и уничтожали следы своих злодеяний. Жгли подметные письма, уничтожали списки сообщников-бунтовщиков. Застигнутые врасплох, они было собрались бежать, но прижатые к стенке бросились в ноги князю Кесарю и заскулили о пощаде, как собаки побитые. «Прости, не губи, батюшка-князь, все скажем, все покажем!» Слезно законючили они подлые. «А ну, говорите!» Что злого натворили ироды, только правду сказав, на пощаду мою надеяться можете, — сурово повелел им князь Армадановский. Страх обуял братьев, и кинулись они перебой про подельников своих доносить. Только всего сказать так и не успели. Сверху, с крыши, рухнула на них дубовая балка. Да так придавило, что ни слова сказать, ни знака подать братья не могут. Лежат, глазами хлопают и молчат. Тут дружинник из отряда князя наверх полез узнать, в чем там дело было, почему балка рухнула. Глядь, а на крыше родственничек братьев настоятель монастыря прячется. Это он балку столкнул, чтоб братьям рты заткнуть. Стряхнул его дружинник оттуда да прямо князю под ноги. А тот уже ждет его. Так-так. Ладно, эти молчат. Так ты теперь, кури-потрох, за них ответишь. Ну, говори. Кайся в грехах. Что вы тут за грязные делишки творили? Сурово насупившись, вопрошает его князь-кесарь. Ничего я тебе не скажу! Зачем ты к нам приехал? Что тебе надо? Уезжай прочь! Зло сверкая глазами, запречитал настоятель притом явно стараясь быстрее выпроводить князя Рамадановского из монастыря. — Погоди-ка, монах, куда торопишься? Что-то мне не нравится твоя спешка. — Не хотел я обитель тревожить, но уж коли ты так, то теперь проверю. Заподозрив неладное, ответил ему князь-кесарь. — Не пущу, не дам! Перекрыв вход в подземелье, закричал, заскулил настоятель супостат. Князь тут же понял, что злый день там кого-то скрывает, и, оттолкнув его, сам поспешил с поиском в подвал. Все проверил князь, много страшных заговорщических тайн открыл и уже уходить собрался, как видит дверь потайная, а за ней в полной темноте на сырой соломе человек лежит. Князь факелом осветил, приподнял, видит, а это старая женщина, и не узнать, кто такая. — Кто ты? За что здесь? — спрашивает ее кесарь. А она лицо прячет, глаза от света рукой прикрывает. — Глазам больно! — только и прошептала женщина. — Ничего, ничего, разберемся. Пошли с нами наверх. Говорит ей князь, и шарф свой шелковый с шеи снял, да на глаза повязал, спасая их от яркого света. Так князь-кесарь Рамадановский графиню Еремею из многолетнего заточения спас, да в столицу увез. А тут как раз и государь из Европы вернулся и спешит к князю с расспросами. «Что? Да как? Рассказывай!» — прямо с порога, обнимая его, спрашивает. — Садись за стол, государь, разговор длинный будет, — отвечает князь и усаживает царя к ужину. Усадил, да рассказ свой начал. Час сидят, два сидят, доклад все не кончается. Много всего накопилось, так сразу и не сказать. Но вот дошло дело и до дальнего монастыря, и до узилища темного. — А помнишь ли ты, государь, сотоварища своего? — Графа Никодима Кондакова, — спрашивает князь. — Как же не помнить, я его детям крестным был. — Да только, видать, плохим. Не уберег я их. Вспомнив былое, с большой тоской и грустью ответил государь. — Так вот, как раз в подвале того монастыря мы нашли их мать, графиню Еремею. — Где? Где она? — Не дав князю договорить, вскочил царь. — Да здесь, в палатах, в себя приходит, — спокойно ответил кесарь. — Так что же ты сразу не сказал? Веди меня немедля к ней! — в нетерпении вскричал Петр. — Ну, хорошо, хорошо, идем! Поспешно встал Рамадановский и повел государя за собой. Пришли они в палату тихую, где Еремея жила. Видит царь? Посред палаты стоит женщина величавая в простой льняной рубахе до пола. Волосы все белые, седина их не пощадила. Глаза шарфом шелковым завязаны. Смотрит государь на нее, а слезы сами так и текут. Узнал он графинюшку. — Еремеюшка, душа родная! Кинулся он к ней, да в ноги упал. Прости меня, свет, матушка, что не уберег я вас. Прости, плачет. А Еремея-то царя сразу по голосу признала и от такого обращения аж присела. Полно, государь, полно, ни в чем ты не виноват. Я сама ошиблась, супостатом поверила. Говорит она царю, а он поднялся и обнял ее. «Теперь я тебя от себя ни на шаг не отпущу», — молвит он, и, поправив ей повязку на глазах, осторожно проводил за стол, где у них и состоялся разговор. Проговорили до утра, каждый высказывал все, что у него наболело, и только одно так и осталось тайной. «Где же девочки? Где Ириша и Леночка?» Ведь всех, кто мог бы пролить свет на это, было уже не спросить. Братья Шаклицыны от удара балкой так и не пришли в себя. Ум у них напрочь отшибло. Собрали их голубчиков и отправили в общую городскую больницу для умалишенных. А родственник их, настоятель монастыря, когда репу ел, от злости подавился, да и помер, так ничего и не сказав.